Глава четырнадцатая. Я была в черном, юбка до пят, глухой пиджак и брошка. Слева сидел Том, щуря светящиеся глаза. На светлой поляне, среди вековых дубов, где воздух пропитался солнечным светом, мы явно были не к месту. Это понимал и я, но не Том, показывающий бледнеющим эльфам свою гордость, клыки. Пока рядом стоял Салгант, нас как-то терпели. Но сейчас больше шушукались из-за дубов, и настроение еще сильнее портилось, что после почти бессонной ночи, проведенной в кресле, немудрено. Сегодня Том спал на моей кровати, когда я вошла к себе после прогулки, воскрешенный, который по магической задумке должен бодрствовать круглые сутки б е с с о в е с т н о д р ы х подмяв мою подушку. И его глаза, готова поклясться, в момент моего появления ехидно мигнули зеленью. Кто вообще пустил его ко мне в комнату, Астер? Большой помощник в маленькой месте мытого с о б л е з у б а На завоевание кровати не было сил, поэтому просто устроилась в кресле. Несмотря ни на что, довольно быстро уснула, но трижды просыпалась от тяжелого храпа котика. И утро выдалось ужасным. Тело ныло, голова гудела, а с о б л е з у б выглядел слишком хорошо. Он мило лизал лапу, примостив обрубок хвоста на моих подушках. Пока я умывалась, расчесывала волосы и одевалась, он делал вид, что занят. Конечно, еще целые лапы не вылезана. И при виде всего этого меня беспокоил только один вопрос: почему а с т р р выдает целые заверенные списки необходимого, но ни одной бумажки к воскрешенному трехсоткилограммовому с о б л е з у б у Где есть хотя бы один параграф, как убрать с о б л е з у б а со своей кровати? Настроения веселиться не было, и когда ко мне подошли счастливые кузены Салганта, я даже не улыбнулась. Такая строгая тебя не узнать, заговорил как обычно Сивей. н У людей, кажется, черный цвет траура. Кого-то хоронишь? Нет, к сожалению. в ы р а з и т е л ь н о посмотрел он а с о б л е з у б а но он сделал вид, что занят. Скажи, к а т ы уже выбрала себе рыцаря? Ты о чем? О турнире, конечно. Все девушки выбирают рыцаря, которому дарят ленты в знак поддержки. И иногда поцелуй, если рыцарь проходит в полуфинал. Хитрая улыбка Сивейна увяла под издевательским взглядом Аллатара. А почему поцелуй за полуфинал, а не за победу? Потому что с и в е й н отвратительно стреляет и не закроет даже половины м и ш е н е й Так что поцелуй у него в полуфинале. Хорошенько подумай, прежде чем позорить доброе имя ведьмы таким рыцарем. Наклоняясь ко мне, сказала Аллатар. п о м н и т с я в ты в прошлом году сделал всего три выстрела и выбыл. Отбил выпад его кузен. С ружьем я сама могу быть рыцарем, проговорила я серьезно. А эльфы засмеялись, даже обидно стало. Между прочим, я очень хорошо стреляю. Но в этом турнире участвуют только мужчины. Сивей н у б р а л волосы за ухо и улыбнулся, а я обратила внимание на оголившиеся запястья с разноцветными лентами. Так, так, так, схватила его за руку. И под недовольное шипение пересчитала бантики. Шесть лент. Немного ли на одного рыцаря? В порядке вещей заручиться поддержкой нескольких девушек. Вырвав руку, Севен посмотрел на меня с надеждой. Рейн, ну пожалуйста, одна лента и я отстану. Я уже третий год проигрываю этому бесчувственному мужлану. Проигрываешь, потому что слишком сладко врёшь, спокойно заявила л а т а р Рей, не смотри на его обиженный вид. Лучше как доброму другу отдай ленту мне. Обещаю, с поцелуями не лезть. У меня нет лент. Медленно проговорила я и чуть не запустила в каждого по пульсару. Не могу сказать, что я жаждала эльфийского внимания, но вот именно сегодня меня взбесило такое отношение. Они спорят, кто больше соберет лент, и как мальчишки м е р я ю т с я к р у т и з н о й А меня почти как брата просят помочь. Разуйте глаза, ваш брат в юбке. Обычно мне нравилось быть своей среди парней, но не сегодня, не в тот день, когда с о б л е з у б случайно полулежал на единственной юбке-брюках и оставил след п е р е д н е й лапы на спине приготовленного пиджака, не тогда, когда после бессонной ночи ты себе в зеркале окончательно р а з о н р а в и л а с ь и уж тем более не в тот день, когда тебя опять подружески позвали составить компанию на турнире двум парням. Да, Салган с графом з а я в и л и с ь утром, улыбаясь во все зубы, потому что у них где-то там клевала рыба, и позвали меня. Эй, ты там готова? Быстрее! Да, день не задался. И кузены это быстро поняли, осторожно отступая, говорили, что вообще ничего не имели в виду. Потом посмотрели мне куда-то за спину и убежали. Рыцари во всей красе, боятся не выспавшиеся ведьмы. Решила выгулять саблезуба, рядом появился г а л а т Как многие эльфы сегодня он был в охотничьем костюме зеленоватых оттенков. Цвет одежды оттенял его снежные волосы и подчеркивал серо-зеленые глаза. Я даже немного засмотрелась и не сразу ответила, хотя откровенно говоря, по сравнению с другими эльфами у него были слишком резкие черты лица и острые скулы, но смотреть на него было приятно. Закрытая куртка, узкие штаны, высокие сапоги и, ч т о б меня, белая лента на запястье. Если ты тоже за лентой можешь идти дальше, я их не раздаю. Я не участвую в турнире. Недоуменно проговорил он, а потом как-то нехорошо прищурил глаза. А с е в е й н ы а л а т а р значит просили ленты? А, кстати, где Солгант? Не знаю, наверное, они с графом тоже ищут ленты у девушек. Я по-настоящему закипел от злости. Они что, участвуют в турнире? А почему нет? Они же тоже рыцари. Почему ты злишься? Он очень серьезно смотрел на меня и от этого захотелось кого-нибудь убить. Злюсь? Ни с к о л е ч к о Не доумеваю, почему в таком масштабном турнире участвуют только мужчины. б о я т с я конкуренция? Нет, просто приз. А я думаю, да, потому что парням можно стрелять и собирать ленточки у двадцати девиц, но девушкам нет, потому что это дурной тон. А я, может быть, стреляю лучше, чем ваши недобитые эльфы, и могу собрать ленточек сколько захочу. Но разве это кого-нибудь волнует? Возмущение вылилось в сумбурный поток слов, а я только сильнее разозлилась. Значит, стреляешь лучше недобитых эльфов? Спокойно уточнил г а л а т и взял меня за руку. Идем. Конечно лучше, говорила, пока мы шли. Я, между прочим, воспитана боевым магом, и вообще я такая, ого-го. Сама от себя не ожидала таких хвалебных речей в свою честь, но остановиться не могла. И пока мы не пришли к низенькому столику, за которым сидел голубоглазый эльф, рассказала обо всех своих достижениях, начиная со стрельбы и заканчивая шерстью т о м а Запиши вот эту девушку на турнир. н у как же? Запиши. Голос Галата стал железным, и эльф быстро внес мое имя выдал номер. Эм, Галат. Неуверенно позвала я, разглядывая деревяшку с номером тринадцать. Почему-то в эту секунду злость тревожно сжалась. Мое имя Голатель, н е к о веркай больше. И удачи тебе, гроза недобитых эльфов. Он щелкнул меня по носу, а сам, развернувшись быстро, пошел к м и ш е н я м Эльфы при приближении моего знакомого восстановились серьезнее. Те, кто лениво зевал, принимались за работу, а те, что оживленно болтали, уважительно замолкали и здоровались. Это наталкивало на неприятные мысли. Рядом появился с о л г а н со стаканами лимонада, играв с какими-то карамельками на палочках. А я все следила за расслабленной походкой г а л о т е л я и его приветливой улыбкой. Девушка, позвал меня голубоглазый эльф из за стола. А кому вы посвятите победу, если что? Простите. Ну, щеки его подозрительно п о р о з о в е л и Имя девушки, которой посвятите. Я никому не буду ничего посвящать. Эм, Ну, надо хотя бы одну по правилам. Густо краснея, сказал он и вдруг воодушевился. Давайте напишем Эльтин. Ведь за ее сердце сражаются рыцари. Вы о чем? Глаза мои становились все больше, а в голове начало звенеть. Солгант, объясни мне, пожалуйста, о каком сердце речь? Сердце Эльтин. Спокойно ответил друг. Победитель турнира берет в жены прекрасную Эльтин. Ее семья придерживается старых порядков. Они хотят выдать дочь замуж за самого меткого стрелка, как это делали раньше. Вот каждый год и проводится турнир. Десять лет подряд. Выдать замуж за стрелка? Рэй, у тебя все хорошо, ты побледнела. Солгант с беспокойством заглянул мне в лицо. Меня записали на этот турнир. Записали? Кто? Глаза эльфа превратились в огромные озера, а когда я кивнула в сторону помоста, на который медленно поднимался Голотель, произнес то, что и так вертелось у меня в голове: "Мой дядя". "Абсурд", пробормотал граф. "Вам нужно отказаться". "Откажусь", кивнула, позабыв, что по-прежнему с ним не разговариваю. Теперь мы все втроем следили за правителем, который с помоста помахал нам рукой и улыбнулся, усаживаясь в кресло. "Твой дядя засранец". Ему часто об этом говорят. Тихо согласился Салгант. Мы замерли на своих местах, внимательно следя за тем, как Голотель жестом разрешает эльфу с бумагами в руках начинать. Зачитывались правила. Ничего особенного в обычный турнир, где по сумме баллов выходит сначала в полуфинал, а затем в финал. В зачет идут все три попытки. Эльф сделал паузу, а затем под перезвон противных колокольчиков громогласно представил несравненную э л ь т и н Высокая, стройная эльфийка с пепельными волосами быстро взбежала на помост и села в кресло рядом с Галателем. В простом бежевом платье издалека она казалась совсем обычной девушкой, но кто там знает? Эльфийка села, достала вязание и больше ни на кого не обращая внимания принялась шуршать спицами. Когда представляли судей с белыми лентами на запястьях, она не подняла головы. И начала внимательно отсчитывать петли, когда пришли каменам рыцарей. А каждому из них говорили много, восхваляя все, кроме меткости. с а л г а н т а почему турнир проходит уже десять лет? Эльфы разучились стрелять? Эльфы ю по-прежнему самые меткие стрелки во всех королевствах. Гордо заявил он. А турнир, говорят разное, но зная Эльтин, могу сказать, что она не хочет замуж. Лучших стрелков она вроде бы подкупает, и те на время турнира исчезают. А с остальными не знаю, но слышал, что ей подчиняется ветер. Очень странная семья с древними традициями, где дочь настолько своевольна, заметил граф. Она воспитывалась до совершеннолетия в предгорье, коротко сказал Салгант, но раскрывать тему не стал. о т традиции у нее только имя для всех и имя для близких. Мы с графом задали вопрос одновременно. Я о том. Как эта семья, бросившая дочь, может влиять на ее выбор? А граф о том, почему два имени? Салгант только заикнулся, о магии, как до нас донеслось, рыцарь номер тринадцать, арена. й Эльф подавился несколько раз перевернул лист в руках, а потом зачитал: "Девушка". Слышно было, как в воздухе пролетели мухи. э л ь т и н медленно подняла голову и улыбнулась мне. Эльф в длинной хламиде возмущенно подошел к Галателю и что-то начал ему доказывать. Судя по тому, как Эльфийка напряженно замерла, это был ее отец. Но как только послышались и другие возмущенные голоса, э л ь т и н как будто проснулась, поднялась и звонко крикнула: "Если победит Арейна, я назову ее сестрой". Потом она обернулась к Галателю и, как будто боясь спугнуть удачу, тихо спросила: "Правила ведь не запрещают?". "Не запрещают". в з г н у л а галатель внимательно рассматривая девушку и коротко бросил: да будет так. Слова упали камнем в гулкую тишину и дали знак всем, кто еще не успел высказать свое возмущение. Послышались злые выдохи, небольшая п р и п а л к а между э л ь т и н о й и ее отцом, а я все-таки решила внести ясность. Вообще-то я не собираюсь участвовать. Опять шепот и непонятные звуки, острый взгляд г а л а т е л я и довольная улыбка отца Эльфийки, после которой стало очень жаль девушку. Вдруг Эльти набогнула о отца и быстро сбежала с помоста. Она легко скользнула по траве и за считанные секунды оказалась напротив меня. Не отказывайся, прошу. Ее огромные глаза цвета моря лихорадочно блестели. Пожалуйста, помоги. Это последний год и... Дочь, ты, кажется, забыла, где должна находиться во время турнира? Заскрипел противный голос высокого эльфа в хламиде. Нет, отец. Эльцин опустила голову и покорно развернулась к помосту, бросив на меня полный надежды взгляд. А я растерянно посмотрела на задумчивого Солганта. Но он только повернул в мою сторону голову, а уже стало ясно, о чем примерно скажет. Если последний год, значит, ее отец решил выдать э л ь т и н за того, кто просто закроет больше мишеней. И лучше ему не нужно трижды попадать точно в центр. этот его ясный взгляд с какой-то непонятной смесью эмоций, надежды, неуверенности в том, о чем он, кажется, хочет попросить. Да что в вас всех! Сама не понимая, что делаю, сжала кулаки и громко крикнула: «А я передумала, буду участвовать. Быть сестрой э л ь ф и й к и для человека невиданная вещь». Вы совершаете глупость, тихо проговорил граф. Но мне уже кивнули с помоста, и я увидела, как с лица э л ь т и н уходит обреченность. Это, конечно, радовало. Видеть такую яркую девушку серой от грусти слишком неприятно. Но на самом деле я была полностью согласна с графом. Почему бы мне было просто не остаться в стороне, почесать Тома за ушком и, попив лимонад, отправиться с солгантом к ручьям? Видимо, потому что в душе я все же рыцарь в юбке. Кошмар! Дальше все завертелось невероятной скоростью. Нам выдали ружья, и э л ь ф ы начали стрелять. Без подготовки, почти не глядя, одаривая всех вокруг спокойными улыбками. Если это не лучшие стрелки, то мне очень повезло. Все выстрелы в районе девяти, ни одного габарита. Казалось, э л ь ф ы решили не соревноваться, потому что все попали в одно и то же место. Двенадцать мишеней с равными дырами со смещением влево. Ухмылки не с х о д и л и с их лиц, и мысли о том, что они просто договорились немного поиграть, все чаще мелькала в голове. Рей, у меня плохие новости. Салгант куда-то успел отойти и вернуться, но я засмотрелась на стреляющих эльфов и даже не заметила. Отец Льтина обещает в качестве приданого победителю дом в предгорье. А если и выиграю я, мне тоже достанется дом. Спросила об этом, стараясь не показывать, как меня потряхивает, пока устанавливают тринадцатую мишень, которой до этого не было. Думаю, нет, это условия для тех, кто берет э л ь т и н в жены. Такие правила. Очень странные правила у турнира. Допускается участие женщин, когда речь идет о мужьях. Тихо сказал граф, который так застыл, что забывал моргать. Как таковых правил не существует. Есть просто условия, чтобы получить сердце прекрасной девы. Рыцарь обязан выиграть турнир стрелков. О том, что рыцарь может быть не мужчиной, во времена, когда только зарождалась традиция, никто не думал. Так же, как и о том, что победителя могут признать сестрой. Надо дышать обязательно, ровно, а не как загнанная лошадь. В правилах не указано никаких ограничений. Значит, можно все, что не запрещено. Спокойно сказал Салгант. Очень удобные у эльфов правила. Мишень установили, и мне неуверенно махнули рукой. Гладкий приклад привычно уперся в плечо. Волнение не позволяло быстро выровнять дыхание, но я и не надеялась на кристальную ясность мыслей и чувств, которую так упорно тренировал во мне учитель. Еще в первый год обучения мой отец, совершенно посредственный стрелок, рассказал простую хитрость: волнуешься, отпусти себя, позволь всему пройти через тело, задержи дыхание лишь на мгновение и выстрели. В конце концов ты либо попадешь, либо нет, а волноваться перестанешь. Восьмерка. Моя пуля оставила после себя рваные края ближе к левому краю. Значит, поиграем эльфы. Кажется, все посчитали мой выстрел случайностью, я даже засомневалась в своей точности, но нет, в мишени сияла явная дыра. Эльфы, п р е б ы в а я все еще в уверенности, что лишь удача помогла мне не промазать, продолжили странную игру. Второй выстрел положили чуть правее центра. Все как один, а я перестала волноваться. Внутри появилась звенящая сосредоточенность. Я больше не отвлекалась на внешние шумы, обращала внимание лишь на ветер и долго готовилась, следя за дыханием. Вдох, медленный выдох, выстрел. Мишень покачнулась и упала. Один из судей с белой лентой, неуверенно потоптавшись около нее, поднял деревяшку с десятью баллами. Теперь эльфы собрались и вспомнили, что надо соревноваться. Третий залп наконец-то показал, что со мной стоят разные стрелки, а не один с п р и м е н н ы м косоглазием то влево, то вправо. Было несколько десяток, несколько девяток, и лишь у одного пуля сорвалась в зону шести. Стреляли молниеносно, скинули ружье, чуть вздрогнули от отдачи, и мишень повержена упала. Я же последний выстрел выцеливала прекрасно, понимая, что далеко не эльф. Попасть опять в центр не удалось. Девять, но по сумме баллов я спокойно вошла в число полуфиналистов, в отличие от разобиженных кузенов с а л г а н т а Мишени убрали, а эльфы вдруг сдали ружье и р а з б р е л и с ь в стороны. Рей, идем, сейчас небольшой перерыв. Солгант мягко забрал ружье, а граф протянул бокал с лимонадом. Меньше всего на свете мне хотелось отдыхать. Тело и голова уже готовились к стрельбе. Лёгкие работали в правильном ритме, руки как будто стали продолжением ружья. Сбить такой настрой очень просто, а добиться этого состояния сложнее, чем может показаться. Но меня мягко увели со стрельбища и почти насильно посадили на деревянную лавочку под огромным дубом. Эльфы посматривали на меня с интересом, но в целом занимались своими делами. Вокруг как будто развернулся целый городок. палатки, шатры и много-много веселья. Суетно и красиво мелькали разноцветные подолы легких эльфийских платьев. Со всех сторон слышался яркий смех. Для них турнир был лишь частью маленького мира, который раскинулся на вытянутой поляне среди дубов. Солнце высвечивало светлые головы и ловило завлекательные улыбки статных красавцев. Оказывается, по утру, погруженная в свои безрадостные мысли, я пропустила приличный кусок эльфийской жизни. У вас турниры всегда так проходят? С некоторых пор да. Солгант присел рядом. Смешно, но это началось с того, что мой дядя решил провести голосование среди всего населения, чтобы создать постоянный торговый совет. Но как бы ветер ни разносил весть об этом, голосовать приходили лишь старейшины и несколько эльфов из древних родов. Тогда и начались праздники, на которых ставили шатры, и мастера со своими товарами и товарами других королевств. А заодно появились места для голосования, и в первую очередь так решилась судьба торгового совета. Как-то сложно для обычного торгового совета. Мы от природы не любим объединяться, пояснил Салгант. Большая часть эльфов живет уединенно со своей семьей. Собираемся только на праздниках, чтобы вместе радоваться жизни, магии, смене времен года. Я у вас лишь второй раз, но кажется, видел не меньше десятка праздников. Если бы это был негр, а ф сказала бы, что в голосе проскользнула улыбка. Пожалуй, ты попал лишь на половину из тех, что были. Серьезно кивнул Салгант и сокрушенно добавил: «К сожалению, практика не позволила нам побывать на всех. Пришлось довольствоваться малым». И зачем вам торговый совет, если и до этого жили нормально, даже не успевали ходить на все праздники? – спросил я и обменялся взглядом со старающимся сдержать смешок графом. Дядя говорит, для того чтобы эльфы не бездельничали и пополняли казну, сказал Салгант и улыбнулся. Я не люблю разговаривать с ним на эти темы, но он знает, что делает. С тех пор, как он стал правителем, много е изменилось. Появились комфортные жилища и места для ночлега в лесу. Эльфы смогли найти свои ремесла. Теперь у нас есть сообщество, где вместе работают несколько родов, и у них п о л у ч а ю т с я удивительные вещи. А началось все как раз с этого турнира. Первое голосование среди веселья и первое собрание после турнира. Я заслушалась его тихим голосом и засмотрелась на светлых эльфов, смеющихся у большого шатра, и не сразу поняла, что меня насторожило в этом рассказе о правильном правителе. Постой, так твой дядя поощряет вот это все, когда девушку насильно выдают замуж за какого-то неизвестного ей стрелка? Солгант неуверенно пожал плечами, видимо, больше не собираясь оправдывать дядю. И не говори, возмутительно, выдают целых десять лет подряд и никак не выдадут. Послышался голос за нашими спинами. Галатель собственной п е р с о н о й стоял, прислонившись к нашему дубу. Мы с графом одновременно вскочили на ноги. В нашем королевстве, если стоят монарши и особы, то остальные не имеют права сесть. Но вероятно у эльфов другая политика. Салгант недоуменно посмотрел на ф и ц у Илия, м к о т о р ы й поклонился и на меня д е л а ю щ у ю скромный реверанс. Маги мы или нет, но одно дело на равных говорить друг с другом, не задумываясь о титулах, и совсем другое вести себя так п р и п р а в и т е л е Это в очередной раз меня как-то выбило из к о л е и Молодой мужчина в обычной одежде не отличался от других эльфов, да и вел себя не как глава целого королевства. Садитесь, детки, с тонкой улыбкой проговорил он, ничуть не удивившись такому поведению. Поздравляю с выходом в полуфинал. Он чуть склонил голову в мою сторону, а мы продолжили стоять. Я до сих пор не могла определиться с тем, как вести себя с Голотелем. С одной стороны, не ощущала ни трепета, ни почтения к его статусу, все же мы купали вместе со б л е з у б а С другой понимала, что надо хотя бы сделать вид, что осознаю, с кем разговариваю. Хорошо, стойте. Он милостиво махнул рукой и продолжил. Рей, я обязан тебя предупредить, что если так сложится и ты победишь, Эльтин станет твоей младшей сестрой, и на твои прекрасные плечи л я ж е т ответственность за ее благополучие. Я не совсем поняла, м л а д ш и й Мне восемнадцать, я не уверена, но мне кажется, любой эльф на этой поляне старше меня. Тебе правильно кажется. Опять с этой еле заметной улыбкой кивнул правитель. Прошу простить, что вмешиваюсь, но как одна молодая девушка может нести ответственность за благополучие другой? Это же абсурд. У Арены даже нет отца, который мог бы взять на себя обязательство по устройству жизни Эльтин. А я думал, у людей маги давно наплевали на традиции, но, видимо, что-то не так понял. Обращаясь к графу, сокрушался г о л о т е л ь Правда, видя, как твоя подруга ввязалась в турнир и как уверенно стреляет, я все же думаю... Что уже наступило время, когда женщины могут сами за себя говорить и решать, и даже брать ответственность за других. Граф ничего не сказал, но слишком пристально смотрел на правителя. У меня же в голове опять начался хаос. Сестра, ответственность и что это все к болотным призракам значит? Только слова никак не складывались в вопросы. Галател еще и ухмылялся, глядя на нас с ф и ц у и л л е м В общем, Рей, я предупредил. И как бы не возмущался твой рыжик изменить я этого не могу. Граф, кажется, готов был лопнуть от негодования, но Голатель не дал ему вставить и с л о в о и вполне серьезно продолжил: д р е в н е э л ь ф и й с к а я магия вещь слишком сложная, а всем ь я х с традиционным укладом все члены семьи от рождения получают привязку ауры главерода. Эту привязку можно снять только когда эльф или эльфика й переходит в другой род, выходит замуж, женится. или если у них появляется опекун. Постой, постой, я на такое не рассчитывала. Галатель, ну в самом деле, что мне делать с эльфийкой, если выиграю? Распухшая голова не желала думать, и я неосознанно перешла с правителем на ты. Я бы предложил отпустить, не оставляя привязку Кауре, а потом он ехидно улыбнулся. Но вообще эльфы очень выгодные в хозяйстве существа. э л ь т и н например, умеет вязать. Солгант прекрасно варит глинтвейн, по-моему, незаменимые качества для королевства, в котором бывает холодная зима. Что может быть лучше, чем два прекрасных эльфа, вяжущих носки и разливающих глинтвейн? Так что ты подумай хорошенько. Наверное, умение удивляться решила взять передышку, поэтому я даже не отреагировала на глинтвейн, который может варить Солгант. Я просто стояла и сжимала свою покалеченную к а л и б р и которую умудрилась достать из заворота. А г л о т е л ь шагнул ко мне и быстро завязал на левом запястье голубую ленту. У каждого рыцаря должны быть поклонники, сказал он с улыбкой, но потом немного нахмурился и несколько раз провел пальцем по тонкой коже на внутренней стороне. Солгант, ты мог бы поставить девушке свой знак, а не оставлять временный. Друг сжал губы и не сводил взгляда с моей руки, пока Голотель ее не выпустил. Правитель легко улыбнулся и пожелал удачи, а, направляясь обратно к помосту, потрепал Тома за ушами, от чего соблизу покончательно задеревинел. Наш воскрешенный все время, пока рядом был правитель, то ли изображал коврик, то ли пытался слиться с окружающей средой. Во всяком случае, напряженная звездочка без полосочек на траве рождала именно такие мысли. Этот абсурд выше моего понимания. Граф плотно сжал губы, а потом повернулся ко мне всем корпусом. Я подозреваю, что вы намерены идти до конца и брать на себя неясную и ничем не регламентируемую ответственность. Да, сказала я легко и просто, несмотря на то, что в голове крутились оборванные и непонятные мысли. с а л г а н т а ты не объяснишь про Ауру? Что за привязки? Насколько знаю, г л а в а р о д а может поглощать таким образом часть магических сил своих родных. А когда привязка передается мужу или опекуну, глава рода может еще увеличить силу, не пополнить резерв, а именно стать магически сильнее. Насколько это правда, не знаю. Раньше мне казалось, это просто о т ч а с т и легенд. Там еще упоминалось, что чем сильнее муж, тем больше силы получает род, который выдает девушку. Поэтому важно было найти лучшего стрелка, видимо. Из-за этой привязки э л ь т и н не может отказаться от навязанного жениха? Вполне возможно, но я очень мало об этом знаю. Только то, что это очень древние традиции, они берут начало еще во времена, когда главы родов участвовали в великих войнах. Непонятно, как твой дядя, который вроде бы против такого, все равно потакает ее отцу и проводит этот турнир. Эта мысль все время в е р т е л а с ь в голове, пока я смотрела на высокую фигуру, уходящую к помосту. Десять лет столько проводится турнир, сказал вместо эльфа о ф и ц у Ильям. о т ц у э л ь т и н стремящемуся побыстрее выдать дочь замуж, пришлось ждать довольно долго. И я подозреваю, не последнюю роль в этом сыграл правитель, хотя почти уверен, что ему просто был выгоден этот многолетний балаган. За счет девушки он решал внутренние проблемы. Последний он почти выплюнул и опять сжал губы. Салган же просто пожал плечами. Что он мог сказать? Возможно, так и было. Многие правители используют подданных в своих целях. Хотя глядя на Галателя, я почему-то надеялась, что он искренне помогал э л ь т и н а при удобном случае не стал мешать глупой а д е т к е попытать удачу. Тем временем у помостов поставили мишени и пригласили стрелков вернуться. Нас осталось шестеро, и только двое по сумме баллов должны пройти финал. э л ь ф ы уже не были с т о л ь р а с с л а б л е н ы они казались чуть холоднее, чуть собраннее, и в их глазах темнела пустота. Я же, наоборот, злилась. На языке был противный привкус г н и л ь я За счет детей пополнять магический резерв, за счет чужих браков увеличивать силу, за счет турниров выбирать мужей. Ружье лежало в руке, и когда мне дали сигнал, я уверенно встала на изготовку. Удивительно, но именно злость очистила разум от посторонних мыслей. Точный выстрел в десятку, второй чуть хуже, и третий тоже десять баллов. Я не обращала внимания на эльфов, во мне все кипело, и свое негодование я отправляла в плавный медленный выдох, мимолетную задержку дыхания и точный выстрел. Меня не беспокоило то, что происходит вокруг, я была сосредоточена как никогда, поэтому и свой выход в финал восприняла равнодушно. Стоя рядом с меловидным эльфом, у которого пустота во взоре переросла в бесконечную бездну, я была почти уверена в победе. Мой учитель бы сказал, что в момент выстрела нельзя думать о результате. Надо планомерно выполнять подготовительную работу и отрешиться от всего. Но я просто знала, и когда пуля попала в десятку, лишь перезарядила ружье. Эльф тоже был в себе уверен. Он трижды выбил десять, как и я. Пошли дополнительные выстрелы до первого промаха. Столько десяток подряд я не выбивала никогда. И где-то на восьмой мишени почувствовала, как моя сосредоточенность уходит. Палец на спусковом крючке начал подрагивать, взгляд замылился, неприятно вспотела спина. Хорошо бы передохнуть, но на подготовку теперь отводили четкое время, всего тридцать секунд. Медленный выдох не помог поймать мушку, и я уже знала, что попала не в центр, а в зону А. Эльф на мою мишень не смотрел и был полностью погружен в себя. Он скинул ружье. Звуки вокруг как будто убрали, и выстрел получился оглушительным. Ветерок сдул полупрозрачный дым от выстрела, и глаза эльфа неприятно сузились. Судья поднял карточку – один балл. Эльф угодил в зону Б. Громом вернулись в мир хлопки и вздохи. Эльфы эмоционально размахивали руками. э л ь т и н кажется, п о в и с л а на г а л а т е л е болтая ногами, и только трое стояли столбами. Я. Неверя в то, что происходит, эльф недоумевая, как промахнулся, и отец эльфийки, вытянувшийся в с т р у н к у Меня обнял Салгант, скупо поздравил недовольный граф, и неожиданно я уже оказалась у помоста. Следующее, что я помнила, это крепкий о б ъ я т и я эльфийки, какой-то тяжелый футляр, который мне вручил галатель, и злой взгляд отца э л ь т и н когда я отказалась от привязки. Спустилась, как будто не своими ногами. Да и вообще плохо понимала, что уже все закончилось. Я все еще по инерции следила за дыханием, боясь сбиться. Шум вокруг немного утих, и я уже обнаружила себя в компании с а л г а н т а с графом поодаль от толпы. Окончательно привел в себя глоток прохладного лимонада. Я правда победила? Победили, сухо сказал граф, в то время как с а л г а н т очень широко улыбался. Рей, это достойно отдельного праздника, сказал эльф, сверкая глазами. Как ты смотришь на то, чтобы пойти в самое веселое место в нашем королевстве? Хорошо, я тоже не у в е р е н н о начала улыбаться. А что это за место? в о н ю ч и й трактир, окончательно засиял эльф, в то время как я чуть не подавилась. В нем все сделано по подобию человеческих х а р ч е в и н Он единственный в нашем королевстве. Только т о м а надо бы вернуть а с т о р у Надеюсь, он уже вернулся? Я сделала большой глоток, переваривая милые названия и стараясь не представлять, что ж там веселого. А то эльфы разбегутся из вашего трактира, если увидят воскрешенного саблезуба. Боюсь, это не главная ваша проблема, тихо сказал граф, смотря в сторону. К нам шла Эльтин, как будто не касаясь земли, она почти летела и улыбалась. Остановившись точно напротив меня, она поставила увесистый рюкзак у своих ног и по деловому уточнила. Какие у нас дальше планы, сестра? Я внимательно глядела бодрую Эльтин и не нашлась с ответом. Молчание затягивалось, а Эльфика й все еще широко улыбалась. Мы собирались в о н ю ч и й трактир. Первым заговорил Солгант. Пойдешь с нами? Конечно, я там очень давно не была. Радостно закивала Эльтин и, подхватив рюкзак, а потом и Солганта под руку продолжила. Твой дядя сказал, что всем проголосовавшим там нальют бесплатный эль. Лучше поторопиться, там, наверное, уже нет места. Они вместе сделали несколько шагов, когда граф напомнил Салганту о с а б л е з у б е Тут же была открыта тропа без каких-либо уговоров с нашей стороны и милого недовольства с его. Механически переставляя ноги, я в сопровождении графа прошла в дом. Там долго и безрезультат н о с т у ч а л а в двери Астера. Ни в комнате, ни в библиотеке, ни за домом, ни даже в винном зале его не было. Астер как б у д т о исчез. Не говоря друг другу ни слова, мы вместе с с а б л е зубом вернулись к Салганту и э л ь т и н в ы х а ж и в л е н у ю беседу я не вмешивалась, собираясь с м ы с л я м и чтобы наконец прояснить кое-что. Но сама Эльфийка не переставая улыбаться, начала задавать мне вопросы, не позволяя хотя бы на минуту о чем-то задуматься. А мне не помешало бы немного времени, только чтобы свободно вздохнуть после турнира и окончательно смириться с очевидной истиной. У меня есть младшая сестра, которая Вероятно, старше на сотню лет, и что еще более очевидно, она уверена в том, что все ее проблемы отныне наши. И жить, кажется, она решила вместе со мной. На что намекала лучше любых слов скатанное одеяло, торчащее из ее объемного рюкзака. Пока я в нерешительности мялась на месте, эльф ушли вперед по открытой тропе. Граф осторожно положил мою ладонь на сгиб своего локтя и повел вперед. Что стоя, что на ходу в голову приходила одна единственная мысль, во что я в л я п а л а с ь м а м а дорогая. Через несколько минут мы уже подходили к деревянному строению в два этажа. Из открытых дверей слышался звон посуды, смех и выкрики. Вывеска гласила, что мы пришли куда надо, хотя сам трактир не оправдал своего названия и запахи пархающих окон казались весьма аппетитными. Наши эльфы юркнули внутрь, а граф чуть придержал меня за локоть. Арена, й вы собираетесь выяснить, на что надеется э л ь т и н и как видит свою дальнейшую жизнь? Угу, не очень вежливо согласилась и вошла в двери. Я и себе не могла задать эти вопросы, что уж говорить про э л ь т и н А если я услышу в ответ, что ей негде жить, что у нее нет денег, что она никому не нужна и в лесу ей нет места, что мне с этим делать? Кажется, в таких ситуациях обычно пьют. Мой учитель бы точно принял на грудь. Шум, который на улице казался оглушительным, внутри окутывал мягкой волной. Эльфы, занявшие все столы и стойку в небольшом зале, беззастенчиво рассматривали нас с интересом графа, с недоверием Тома. В этой камерной атмосфере в центре зала вдруг появилась Эльтин, повернулась к залу лицом и громко крикнула: «Познакомьтесь с победительницей турнира, моей сестрой, не по крови, но по духу, а Рейной!» Раздалось слаженное улюлюканье, рёв и шумный стук кружек о столы, будто мы в один миг оказались среди лихих разбойников, приветствующих главного главореза. Эльтина оказалась рядом, шепнула мне что-то неразборчивое, а потом к нам повернули сельфы, светловолосые, высокие, примерно одной комплекции. Но я почти сразу устала от их лиц и одинаковых слов. К тому же было ужасно неловко от их благодарности. Одна эльфийка, кажется, вообще хотела задушить в объятиях, если бы не том, который, между прочим, спокойно сидел справа, не показывая зубов. Меня б ы р а с т е р зали. Но с о б л е з у б с и л а с которой приходилось считаться даже эльфам, и потому подходили ко мне только с левой стороны. В конце концов граф выдрал меня из захвата очередного эльфа и отвел к столу, за которым сидел Салган со своими кузенами. Я с трудом перевела дыхание, а вокруг опять началась свистопляска. Кузена на перебой говорили, что я молодец, что бедная э л ь т и н так страдала. Сама Эльфийка кивала, а у меня не было времени вздохнуть от не прекращающегося потока слов. Если все так р а д и л и за счастье э л ь т и н почему же до сего момента никто не выиграл турнир? Совершенно спокойно спросил граф в крошечной паузе, и наконец-то наступило молчание. Потому что тогда была бы свадьба, ответила посерьезневшая Эльфийка, и это не выход, а новая кабала. Муж не имеет права отказаться от привязки к Ауре. Граф недовольно поджал губы, старательно скрывая абсолютное неодобрение. Передышка дала мне возможность собраться. э л ь т и н но я же тебя отпустила, значит ты теперь свободна и можешь делать все, что захочешь. Конечно, она опять улыбнулась и перевела тему на праздник. Снова поднялся шум, и меня как-то быстро вовлекли во всеобщее веселье. Правда, я особенно не сопротивлялась и трусливо отложила разговор с Эльфийкой на потом. Нам принесли огромные кружки темного эля и множество тарелок с непонятными закусками. Мы сидели, пили, кузены хохмели и вы спрашивали, какая магия помогла мне точно стрелять, а я, наконец-то, почувствовала себя человеком и расслабилась. Смеялись по очереди над всеми, исключая важную персону – п р е с с н о о г р а ф а над б ы с т р о п ь я н е ю щ и м с и в е й н о м который уже не мог произнести простого заклинания, и пульсары у него получались с кособочными, с креном во все стороны. над Долатаром, убеждающим нас, что с закрытыми глазами попадет бумажкой в стакан, попал в глаз эльфа за соседним столом, даже над е л ь т и н почти десять лет вязавший один платок, походил он на шатер, но выглядел замечательно, тонкая вязка из невесомой шерсти и грива просвечивала ажурный узор. даже добротный тролль чувствовал бы себя в нем первой красавицей, но другим боюсь, это полотно м было бы не по размеру. С другой стороны, его можно отдать огромному Астору. Тоси, в троллеем платке, ик, хи-хи-хи. Видя добрые улыбки и дружеское потрунивание, д я рассказала о том, как мы играли в спасение прекрасной девы, и Солгант был конем. Кузены неприятно громко захохотали, а друг неуловимо поморщился и уткнулся взглядом в кружку. Салгантик только на это способен, либо конь, либо дева. Зубоскалили оба, и даже э л ь т и н пофыркала. Девой у нас был крупный боевик. Я спокойно отпила Эля, подождала, пока кузены отсмеются, и добавила: «Можем сыграть, если хотите, и сейчас сделаем сразу двух лошадей. Из вас получится отличный экипаж. Ржете вы уже как кони». Подавившись очередным смешком, кузены затихли, но быстро о живились и предложили узнать, кто сколько раз с может попасть бумажным шариком в стакан, кто не попадает, отпевает Эля. Самый точный о к а з а л с ь э л ь т и н и после очередного удачного броска я не выдержала, пока парни что-то между собой решали, уточнила. Шарик что, заговоренный? Это мой ветер, шепнула она в ответ. А ты мне случайно не подыгрывала в стрельбе своим ветром? спросила я с замиранием сердца. Тебе нет. Потом она еще тише сказала: "Последний выстрел я помогла эльфу промазать. Мы с Эльфийкой сели рядом, и я на нее насела. Почему она целых десять лет не могла помочь эльфам? Почему не подправила мой последний выстрел? И полились чисто эльфийские отговорки. Ветер это природа, сложно заставить. Пуля о б т е к а е м либо можно только сбить, но не довести до цели. Поэтому довольно быстро мы перешли на другие темы, и мне представился отличный случай." Скажи, тебе есть где жить? – спросила я и внимательно посмотрела на довольную жизнью эльфийку. Лес мой дом. Я про другое. Есть у тебя крыша над головой? С эльфами посложнее, чем с с о з и д а т е л я м и У нас вечное лето. Все хуже, чем я думала. Это неизлечимый случай эльфийской рассеянности. э л ь т и н я про дом, в котором есть кровать, кухня, ванна, понимаешь? Если она и после этого пролез, заикнется, стоит поднять вопрос о ее слабоумии. Рей, вполне серьезно сказала она, тебе не стоит переживать, я не собираюсь себя ничем стеснять, а жить буду в лесу, к а к д а в н о мечтала. Не хочу быть занудой, но даже в вашем лесу не так комфортно, как в доме. Ты же понимаешь? Она кивнула с безмятежной улыбкой. Вот и что д е л а т ь с этими детьми леса: питание, о д е ж д а какая-то работа или просто занятие по душе. Ты все это уже обдумала? Я почувствовала себя скучным графом, но при виде так близко радужный э л ь т и н единственное, чего хотелось, это выбить одуванчики из ее головы. Не переживай, я все найду, если что, обращусь к правителю за помощью, хотя он, наверное, все это отправит обратно к тебе, потому что ты сестра. Но не переживай. Она взяла меня за руку и удивительным образом стала спокойнее, но не настолько, чтобы я забыла о главном. Хорошо бы заранее это обсудить с вашим правителем. Я задумчиво отпила из кружки и обратилась к с а л г а н т у А ты не мог бы устроить мне встречу с твоим дядей? Или к нему надо как-то записываться на аудиенцию? Подожди часика, он сам приедет. Еле выговаривая слова, вывел Сивейн. После турнира он обычно тоже приходит сюда, как и многие эльфы, пояснил Салганд. И мы принялись ждать. Кузены подливали и сами пили. Но помню, что завтра у нас практика, а я хотела в этот раз показать себя с лучшей стороны. Почти не пила. Но и Бизеля веселилась. к у з е и э л ь т и н рассказывали о б э л ь ф и й с к о й кухне, испытывая на прочность мои нервы. Они брали по виду волосатые хвосты и расписывая в прекрасный вкус сами их поедали. Но я так и не смогла п е р е с е л и т ь себя. В открытые окна подул вечерний свежий ветер и заиграла веселая музыка. Сивейн тут же подскочил, как будто не был пьяный, утянул танцватель е Тин. За ним встал Аллатар и пошел к тоненькой эльфийке. Даже граф поднялся и угодил в изящные руки статной красавицы в голубом. Солгант провожал всех серьезным взглядом и окончательно замкнулся в себе. Я же смотрела на пары, которые в тесноте пытались развернуться, и тихо смеялась, глядя на графа. Ему нещадно наступали на ноги, но он держал лицо и пытался улыбаться девушке. с о л г а н т а как у эльфов относятся к змейке? Она часть природы. Я про танец, когда все друг за другом ходят. Не знаю. Задумчивый взгляд остановился на мне. Кажется, так танцуют только дети. Все, хватит грустить, подъем! с к о м а н д о в а л а я и сама встала. Эльф без колебаний поднялся, но лицо осталось страдальческое. Сидеть и киснуть каждый может. Переживать, что не пригласил ни один эльф, что даже друг остался сидеть, уткнувшись в стакан, а тебе по правилам не положено проявлять инициативу. Я не приглашала Салганта, не навязывалась никому из кузенов, просто предложила популярное ярмарочное развлечение. Поймала Севейна и его эльфийку. Мы выстроились друг за другом, руки на талии, веселая музыка и вперед. За Семен и л и и в один момент собрали, наверное, всех эльфов. Народ развеселился, и как-то плавно все перешло в пляшущий круг. Рядом улыбался солгант, притоптывая в т а к т откуда-то возник довольный граф. Круг прыгал, з а м и р а л ускорялся и все под странную музыку, которую играли на еще более непонятных инструментах. Музыканты тоже вошли во в к у с и п о д ы г р ы в а л и общему сумасшествию. Кажется, я так не отплясывала даже в деревеньке неподалеку от дома, когда убегала от няньник. Среди жаркого воздуха и общего смеха я неожиданно поняла, что граф вообще-то мой ровесник, и как бы он ни с т р о и л из себя взрослого и холодного аристократа, ему тоже нравится вместе со всеми смеяться, прыгать и ловить руки в танце. Мелодия вынырнула из скачков мягким шагом, и все разделились на пары, переходя в скромный танец для двоих. Не выпуская моей руки, граф приобнял за талию, восстанавливая дыхание, мы просто качались. Через некоторое время после начала танца, повинуясь этикету, граф открыл рот, но я опредила. Только не о погоде, умоляю. Он на секунду замер, а потом широко улыбнулся, но промолчал. Вы узнали у и л ь т и н На что он рассчитывает? Почти. Мы через день возвращаемся. Вам не мешало бы поторопиться? Немного ворчливо произнес граф. Так и сделаю. Согласилась спокойно, но виде как живое лицо опять становится маской с неприятно поджатыми губами. Довольно резко спросила: «С чего бы вас это вообще волновало?» Мы остановились вместе за тихшей музыкой и упрямо посмотрели друг другу в глаза. «Не знаю», — сухо сказал граф и посмотрел поверх моей головы. «Вы, кажется, хотели поговорить с правителем». Галатель в компании нескольких эльфов прошел к самому шумному столу и сел среди своих под всеобщее приветствие. В его руках мгновенно оказалась кружка, кажется, правители они считали другом, если не больше. Хотя кто эльфов разберет, возможно, у них и правда одна кровь на всех. Я о гляделась в поисках э л ь т и н но она растворилась среди толпы, и как теперь разговаривать о ее жизни без нее? Да и как подойти? Мысль, что Голотель просто посмеется и предложит н е отвлекать его по пустякам, мне приятно резанула. н о такое вполне возможно, что целому правителю нет до да проблем мало знакомого человека. Пока рассматривала смеющегося эльфа, шум чуть п р и т и х а многие с каким-то предвкушением смотрели в ту же сторону, что и я. В тот вечер я почти забыла о Томе. Он спокойно лежал под нашим столом и ни разу не показался. Но сейчас он полз среди лефийских ног под длинной лавкой, на которой восседал правитель. Когда с облизуб достиг цели, лавка покачнулась, и Элис кружок выплеснулся в разные стороны. Еще один качок, и Том встал на четыре лапы, опрокидывая эльфов. Он поднялся, д ы м я зелеными глазами, и моментально со всех сторон на него посыпались пульсары. Но раньше, чем я сделал шаг к Тому, он просто впитал в себя магические удары и прыгнул в стающему Галателю. С облизуб толкнул его на полные кружки Эли, которые минуту назад поставили на стол. Волосы и лицо эльфа окунулись в пену, а Том придавил правителя лапой, не давая выпрямиться. Секундная заминка, и э л ь ф ы медленно окружили Том, а я запаниковала. Милая шутка, которую я ждала, как-то резко переросла в нечто большее. с а б л и з у б вел себя слишком разумно, так, как может, кажется, только человек, и это пугало сильнее, чем его выходка. Я стояла немного дрожа и заторможенно думала, что пора бы как-то вмешаться. Но дальше произошло непонятное. г л о т е р извернулся и в каком-то борцовском захвате покатился вместе с Томом по полу. Огромный с о б л е з у б в тонких руках извивался, но не мог вырваться. Не знаю, как долго это продолжалось. Я даже сделала попытку позвать Тома, но завершилось совсем неожиданно. Клубок р а с ц е п и л с я И правитель, как дикарь, медленно начал обходить зубастого зверя по кругу и азартно скалится. Эльфы, готовые вступить в схватку, почему-то остановились, убрали пульсары и теперь напряженно следили за игрой двоих. Слипшиеся серебристо-снежные волосы стали темнее и сильнее подчеркнули резкие черты Галателя, окончательно делая диким. Поэтому его прыжок на спину с ублизубу не был чем-то удивительным. Именно так ведет себя воин из каких-нибудь северных племен. Они опять покатились. Эта борьба в какой-то момент перешла в догонялки и закончилась о прокинутой лавке под одобрительный гул эльфов. Галатели Том замерли друг напротив друга, а потом правитель рассмеялся. Он потрепался близубо за ушами, а Том при этом довольно о с к а л и л с я Кажется, они нашли общий язык. Деревянно проговорил граф по-мужски. Это он сейчас пространную особенность парней подраться и стать друзьями? Может, так оно и было, только вот эльфы все равно б р о с а л и на соблизуба очень неприятные взгляды. Том, позвала я хрипшим голосом, пока многие были заняты расстановкой лавок и заказом новых кружек Селем. Соблизуб уселся у ног правителя и не отреагировал на мой голос. Не могу сказать, что он смотрел как-то преданно или что-то еще, но почему он там вообще сел? До этого момента я была уверена, что Том стил за свое купание в озере. Как он это запомнил и почему так произошло? Сейчас, наверное, не так важно. Важно, что еще минуту назад он считал правителя врагом, а теперь... Голотель пропустил липкие волосы сквозь пальцы, поморщился и быстро собрал их хвост, открывая острые уши. Стоило нашим глазам встретиться, он немного криво улыбнулся и жестом пригласил за свой стол. То м и ухом не повел, когда я остановилась рядом. Он внимательно смотрел на рослых эльфов со шпагами, которые появились за спиной г а л а т е л я ш п а г с тонкой вязью, уэфеса, заговоренная сталь, способная разрубить даже алмаз. Подумал, что это конвой для преступников, и в горле пересохло. А правитель сказал два слова, и эльфы нехотя сели за стол. Я же неуверенно подняла взгляд на Галатели и очень удивилась, когда поняла, что на его руках от плеча до локти еле заметно мерцает ловчая сеть. Она опутывала руки и, кажется, грудь. Что-то не так? – уточнил Голотель, вытирая лицо поданным полотенцем. Руками изобразила что-то на теле и даже пальцами сделала решетку перед его носом для верности. Голос меня совсем не слушался, и я, кажется, изобразила принятый в народе знак от несуществующего с глаза в сторону правителя. Но эльф спокойно ответил: «Это сеть, чтобы с о б л з у б не переломал мне кости». Даже не знал, что можно применять это заклинание таким образом. Кстати, почему он здесь и где профессор Астер? Опять заговорил Голотель. Где профессор, не знаю. А с Томом мы уже уходим. Я взяла его за ш е к но он не сдвинулся. Несколько раз безрезультатно подергала и растерянно посмотрела на улыбающегося Эльфа. Я вас не прогоняю, наоборот, мне интересно больше узнать об этом воскрешенном. Он опять потрепал его по голове. Правда Том сделал вид, что слишком серьезен для таких глупостей, а эльф, хмыкнув, прошептал заклинание и подбросил пульсар. Лови! с о б л е з у б довольно к л а ц н у л зубами и проглотил шар. Зеленые глазами гнули, и Том на секунду сыто вывалил язык. Очень странный воскрешенный. Как-то довольно проговорил правители сел на лавку, поигрывая новым пульсаром. Том поймал его на лету, чем заслужил одобрительные возгласы. Еще неуверенная в том, что все обошлось, я отвечала на вопросы г а л а т е л я о с о б л е з у б е односложно. Но мне быстро налили Эля и дело пошло лучше. За столом прислушивались к моему рассказу и очень удивились, когда выяснилось, что помогал с нашим з е л ь е м Салгант. И тут же кто-то уверенно сказал, что среагировала магия эльфов и потому п о л у ч и л а с ь ж и в а я шерсть на мертвом с о б л е з у б е Угу. Я бы поспорила, но эльфы забросали вопросами, а Галатель не сводил с меня внимательного взгляда, от которого хотелось в е р н у т ь снятый перед змейкой пиджак. А можно я тоже брошу ему пульсар? Блестя глазами, спросил эльф с ямочкой на подбородке. Он же не подумает, что я нападаю. п о ж а л а плечами. Пусть сам разбирается. Он, конечно, бросил, а с о б л е з у пограючи съел и этот шар. Эльфы развеселились и пошло поехало. Шептали заклинания, забрасывали шары, а Том радостно показывал клыки и ловил. Игра была в разгаре, когда я решительно отодвинула Эль и обратилась к Галателю. Вы знали, что э л ь т и н собирается жить в лесу, в нашем или поедет в ваш? Эм, значит это в порядке вещей? Когда, как? Пожал плечами он с улыбкой, следя за ловлей пульсаров. Но я подозреваю, ты об этом заговорила, чтобы потребовать дом. Сразу скажу, у меня лишних нет. Онаш лес не самый плохой вариант. Но это же неправильно. Тем более я же не говорю, что ты должен ей дом. Пусть ей отец отдаст. Стоило только возмутиться, и от вежливого общения сразу ничего не осталось. И опять я тыкала правителю. Хороший план, согласился Голотель. Могу пожелать тебе удачи в нелегком деле выбивание домов. Ты не поможешь? Тихо уточнила после паузы. Нет. Вряд ли кто-то или что-то может повлиять на решение ее отца, спокойно ответил он и тонко улыбнувшись добавил: даже если ты будешь смотреть на него таким жалостливым взглядом, я бы за такое совершенно спокойно отдал дом, но он вряд ли. Он п о т е ш а л с я а я сильнее хмурилась. Кстати, где э л ь т и н Она сама чего хочет? Собирать цветочки, буркнула я. Слушай, а может ее можно отправить как посла к соседям? Посол, который собирает цветочки, и как ты догадалась, что нам нужен именно такой. г а л о т е л ь серьезно посмотрела ему в глаза, и он пристал улыбаться. Если она у вас не будет послом или кем-то, кому предоставляют жилье по месту работы, ей же придется ехать со мной, я правильно понимаю? Все так, да не совсем. Ты не обязан а думать за нее, так же как и брать с собой. У вас нет привязки. Но так как ты теперь ее единственный нормальный родственник, ты ее опора. Не забывай о ней, вот и все. В предгорье скоро начнут нормально работать торговые ряды, у нее будет занятие, как у всех, кто того захочет. Твоя задача писать, узнавать о ней, давать советы, возможно, через какое-то время позвать в гости. Да, и конечно, обсуждать парней без этого никак. Кубики пресса, мускулатура. Абсолютно серьезно, сказал эльф. Остальные части тела тоже не забывайте. Разговор о парнях это вообще самое главное в женской дружбе. Так же как обсуждение женщин в мужской. с ч а с т я м и тела, конечно, ты не подумай. Он с м е х н у л с я а я немного п р о з о в е л а от своей наглости. Если ты мне пообещаешь, что будешь писать ей каждую неделю, так чтобы она знала, что ты всегда рядом, я уже завтра возьму ее во дворец на какую-нибудь непыльную должность. Не менее двух листов. Если что, возьму лекция Астора. Там одни правила в варианте все по три раза займут кучу места. Быстро проговорила я, но тут же добавила: это была шутка. Буду писать очень хорошие дружеские письма, слово честные о д е п к и Улыбающийся эльф приятно рассмеялся, а мне наконец-то стало легко и спокойно. Какая т о глупая ответственность за Эльфийку! Было просто смешно и очень беспокоило. А почему ты заботишься о том, чтобы у нее была подруга? Потому что с друзьями веселее. Это главная заповедь Эльфа, чтобы было веселее, а ты догадливая. Мы посмеялись и обратили внимание на Тома. Он лежал чуть в стороне с беззаботно довольной мордой и икал. Из его пасти то и дело вылетали облачка дыма, а мне как-то сразу стало плохо. У кого бы узнать, можно ли перекормить воскрешенного с облизуба пульсарами? Ответы, как оказалось, я могла получить прямо сейчас. Моя помощь пришла слишком быстро и безальтернативно. Профессор Астер возвышался у дверей х м у р о переводил взгляд от столика к столику, пока не остановился на лежащем с о б л и з у б е Он быстро подошел к Тому, а я вскочила с места, но совершенно не знала, что делать и что говорить. Астер присел на корточки, оттянул веко у соблизуба и сильнее нахмурился. Потом развел руки и прошептал заклинание. Что-то, как будто лопнуло, и Том тряхнул головой. Он неохотно сел и постарался разлепить глаза, но не вышло. Про себя я уже готовилась возмущаться и оправдываться. В конце концов мы искали профессора, но не нашли, и Том сам ловил пульсары, а я, в е д ь м а первокурсница и мало знаю воскрешенных. м Астер ничего не сказал, лишь посмотрел на меня, отмечая растрепанный вид и краснеющие щеки после Эля. Рад, что застал вас здесь. Поднимаясь, профессор обратился к Галателю. У вас есть минута, чтобы поговорить об увеличении числа практикантов? И скольких вы еще хотите провести в наш лес? Скучающий спросил эльф, отпиваясь кружки. Хотя бы двух, и я настаиваю, чтобы это были боевые маги. С призраками должны работать именно они, а не ведьмы с издателями. Присылайте слепки а у р посмотрим. Согласился Галатель. Выпейте, заодно р а с с к а ж е т е о вашем с б л е з у б е Астер кивнул, и как только сел, ему сразу же поставили кружку. Том собирался подобраться ближе к хозяину, но пошатнулся и остался на месте. Хотелось незаметно раствориться, но я боялась еще сильнее расстроить профессора. Вуд, практика завтра начинается в пять утра. н а п о м н и л он, и я серьезно закивала. Но а с т р о это нисколько не тронула. Идите и прихватите с собой Риверса. Даже не потрепав Тома по голове, бросилась к своему столу. За ним сидел не только граф, но и Салган Сальтин. Не вдаваясь в детали, объяснила, что пора уходить, пока профессор занят и не думает о том, как именно его адепты отдыхают на практике. Эльфика й недовольно поморщилась и тут же убежала танцевать. Ограф с Алгантом быстро застегнули пиджаки, сделали вид, что ни капли не пили и двинулись к выходу. Немного неуверенный шаг Эльфа все же заставил Астро внимательнее присмотреться к нам. Он следил за тем, как я беру с Алганта под руку и мы уже более уверенно идем вперед. И наверняка он заметил пьяную улыбку Эльфа, когда вместо того, чтобы оставить руку согнутой, он положил мне ее на Талию. Его слишком тяжелый взгляд красноречиво говорил, что ни одному пьянице не будет послаблений, и завтра нас ждут очень горячие болота. А когда р а з в о щ ё к игра в добрую минуту тянул дверь на себя, в то время как надо было просто толкнуть, надежда на лучшее окончательно умерла.